Глава двадцать четвертая. Дело вовсе не в деньгах. В субботу Марина приехала в особняк Сухоруковых рано утром. Для того, чтобы осуществить свой замысел и снять слепок с ключа от комнаты старого князя, она привезла с собой небольшую баночку с воском. Они с Матвеем долго обдумывали, как провернуть всё, чтобы никто ничего не заподозрил. Но им неожиданно повезло. Сиделка Людмила уехала из дома по своим делам, а Алёна Александровна забыла ключ на столике в гостиной. Вспомнила она о нём лишь через полчаса. Но когда спустилась вниз, Марина уже убирала баночку с воском в карман Затем хозяйка послала Марьяну за покупками, и Марина сразу же помчалась к Клепцовой, чтобы отдать ей слепок. Матвей между тем отправился в имение к лобокольёстры. О том, что случилось здесь в ночь на Хэллоуин, уже ничто не напоминало. У ворот, как всегда, дежурила бдительная охрана, в особняке сновали горничные, в саду копались садовники, стена бального зала была почти восстановлена. Рядом с ней поднимались строительные леса, и несколько рабочих завершали кладку нового кирпича. Матвей вошёл в особняк и сразу направился в зал, где ещё совсем недавно стояла зеркальная машина клёстры. Никого из членов клуба он не встретил, но это было только к лучшему. Остов Трианона всё так же стоял на высоком постаменте, закрытый плотной полиэтиленовой плёнкой. Стеклянные круги вокруг него уже были установлены, и что совсем не понравилось Матвею, круги из зеркал тоже оказались целы. Дьявольское устройство было почти готово к запуску. Не хватало лишь двух чёрных зеркал для трианона и, возможно, крови созерцателя. Матвей прошёл в центр зала и поднялся на постамент. Он приподнял край плёнки и заглянул внутрь. Трианон представлял собой сложный шестерёнчатый механизм, внутри которого виднелись многочисленные пружины, рычаги и выпуклые зеркальные линзы, покрытые разными оккультными символами. Юноша надел резиновую перчатку, протянул руку и снял с осей одну из чёрных промасленных шестерёнок. "Что ты здесь делаешь?" раздалось вдруг у него за спиной. Он быстро сунул шестерню в карман и обернулся. В зале стоял Михаил Башаров. Его единственный глаз гневно сверкал. Матвей лихорадочно начал придумывать оправдания, но старик, похоже, ничего не заметил. Хотел взглянуть, — глухо ответил Матвей. — Не на что тут смотреть. Твои дружки хорошо постарались, чтобы разрушить это потрясающее устройство. А ведь я вложил в него столько сил! Изобретатель подскочил к Трианону и с аккуратностью стал поправлять пленку. Матвей молча повернулся и зашагал к выходу. Башаров ещё что-то кричал ему вслед, но он не обращал на него внимания. У двери юношу встретила Шахиня. "Ну как успехи, стекляненький?" поинтересовалась она. "Ты уже нашёл что-нибудь?" Матвей покачал головой. «Странная ситуация у нас, получается», — в полголоса произнесла Шахиня. «Мы были по разные стороны баррикад, но потом ты стал куклой и теперь работаешь на нас. Да только знаешь что?» — она подошла к нему вплотную. «Я не верю, что можно просто вот...» Так взять и измениться. Я слежу за тобой, так что только попробуй что-нибудь выкинуть. — Ты так защищаешь своего шефа, — пристально глядя ей в глаза, — сказал Матвей. — Такая преданность. Неужели он хорошо тебе платит? — Дело вовсе не в деньгах, Малакасас. Есть вещи куда важнее, чем презренный металл, — надменно сказала Шахиня. Матвей уже неоднократно замечал, как странно Шахиня смотрит на Бесте. Каким взглядом она провожает его, когда тот уходит. Подобным взглядом на самого Матвея недавно смотрела Наташа Назарова. Шахиня была влюблена в Бестужева. В этом Матвей даже не сомневался. Впрочем, это было не его дело. Двери распахнулись, и в зал вошли Бест и княгиня Щергина. Инакентий был, как всегда, элегантен в чёрном костюме с алым цветком на лацкане, княгиня в тёмном брючном костюме с изящным чёрным веером. — Это все дела давно минувших дней, — продолжал разговор княгиня, — и они вас не касаются. Я лишь выполняла приказ Шадурской, а ты знаешь, что не подчиниться ей я не могла. Тут она увидела Матвея и Шахиню и замолчала. — Продолжай, Ольга, — усмехнулся Бест. — А не в курсе, что это ты отравила Сухорукова? — Придержи язык, Бестужев! — прошипела Щергина. — Надеюсь, больше никто не знает об этом. «Не стоит кричать о таких вещах в доме, где даже у стен есть уши!» Шадурская опасалась конкуренции. Тем более, что Сухорукова поддерживал профессор Штерна. Он в нашем собрании считался большим авторитетом, и она заплатила мне. Я пришла в кабинет Сухорукова и оцарапала его шею. Умереть он не умер, но остался парализованным. «Я умею заметать следы!» — она хищно улыбнулась. «Никто ничего не заподозрил. В основе того яда жёлтый...» получения нескольких видов самых ядовитых южноамериканских пауков. Шадорская осталась довольна и получила кресло председателя клуба. Сам понимаешь. Я не могла ей отказать, ведь она очень мстительная особа. М-м, да. Только теперь князь Сухаруков не может и слова сказать о том, где спрятаны зеркала, недовольно сказал Гаст. Кто мог тогда знать, что он причастен к тем событиям, огрызнулась Щергина. Да. Я действительно ле шадиска. Я этого уже не исправить. Они двинулись дальше, а Матвея осталось на месте. Одна мысль не давала ему покоя. Если старик не может говорить. Чей голос они слышали в его комнате? Он поспешил к выходу, пока его не увидел здесь еще кто-нибудь из членов клуба, и отправился прямиком в редакцию «Молодежной газеты». Ирина Клепцова уже ждала его там с новеньким блестящим ключом на готове. — Вот, держи! — протянула она ему ключ. — Отец сделал его за каких-то десять минут. Причем даже не стал задавать лишних вопросов. За это я и люблю своего предка. — Спасибо, — поблагодарил ее Матвей. А профессор Штерн это что-нибудь узнала? Совсем немного, ответила Ирина. Он лауреат Нобелевской премии, в последние годы жил затворником, нигде особо не выступал и поддерживал связь с разными оккультными обществами. Это я уже на разных формах выяснила. А чего-то особо интерес он проявлял к оборотням и всему, что с ними связано? Один человек даже сообщил мне, что Штерн мечтал найти живого оборотня, представляешь? Ирина рассмеялась, но Матвею было не до смеха. Он ведь знал, что Штерну удалось осуществить свою мечту, и это привело к ужасным последствиям. Вскоре в редакции появилась Марина, нагруженная пакетами. "А о Горничной что-нибудь удалось узнать снова?" спросил Матвей. "Она тёмная лошадка, ваша Марьяна", ответила девочка. "Про неё ничего нет, нигде не засветилась". "И всё же странно она какая-то", заметила Марина. Это её манера исчезать из дома как раз перед тем, когда там начинают происходить, ты тоже заметила, спросил Матвей. Да тот любой бы стал что-то подозревать, усмехнулась Марина. Так вы сегодня собираетесь проникнуть в комнату старика? поинтересовался Клепцова. Если получится, кивнул Матвей. Жоть как интересно. Если что, звоните, я сразу примчусь. Они без тебя разберутся, сказал вошедший в комнату Артём. Да и шума меньше наделают. Тебя не спросили, огрызнулась Ирина. И они, как всегда, принялись пререкаться. Марина и Матвей, переглянувшись, молча вышли из редакции и направились в особняк. С серого неба снова летели крупные снежинки. Отвер Шагал в расстёгнутой куртке, Марина же, обмотав шею дымным шарфом, ёжилась от холода. "Ну что? Вчера больше ничего не случилось?" спросила девушка, когда они ехали в автобусе. Матвей рассказал ей о нападении странного старика, промолчав о присутствии в доме Артёма и Никиты Легастаева. "Боженьки!" воскликнула Марина, вытрящив глаза. "Хорошо, что меня не было. Но что он хотел?" "Сказал ему тоже нужно зеркало." Тебе не кажется, что слишком многие за ним охотятся? На это значит, что мы на верном пути, заметила Марина. Только надо опередить остальных, ведь этот старикан может уже прямо сейчас орудует в доме. Сомневаюсь, покачал головой Матвей. Алён Александровна в это время всегда в усобнике. Ну и сидел кто ж? Да вот насчёт Марьяны я не уверен, он как в воду глядел. Марьяна в усобнике действительно. Не, казалось. Куда подевалась эта негоджайка, возмущалась Алёна Александровна, расхаживая по дому в длинном махровом халате. Я отправила её в магазин 3 часа назад, а она до сих пор не появилась. Матвей и Марина как раз выносили из кухни пластиковые мешки с мусором. Её нет, отметила Марина. К чему бы это? Может, что-то снова затевается? Матвей молча пожал плечами. В этот момент входная дверь резко распахнулась, и вошла Марьяна в коротком красном пальто и чёрной шляпке. В руках она держала пакеты с продуктами. "Евилась!" воскликнула Алёна Александровна, выходя из-за двери, и Марьяна чуть не подскочила от неожиданности. "И где ж тебя носило? Так я это, замялась горничная. — На рынок ездила. — Врешь. Оттуда ты бы вернулась гораздо быстрее. Признавайся, где ты пропадаешь каждый вечер? Алена Александровна явно не собиралась шутить. Я была на свидании. Тоже в ранё. Ладно, разозрился Марьяна. Вы меня разоблачили. Я украла ваши бриллианты и ездила сдавать их в ломбард. Все мои драгоценности на месте. Говори правду, или я уволю тебя. Ха! И кто ж тут тогда будет работать? Вот эти двое неплохо справляются. Хозяйка показала на Матвея и Марину. Те даже лишились дара речи. А вот когда мне врут, я ненавижу. Марьяна мрачно уставилась в пол. Я подрабатываю в горничной неподалеку, — вдруг тихо сказала она. «Что — Что? Алена Александровна вытращила глаза, так будто Марьяна только что призналась ей, что она инопланетянка. — У этих снобов! Как ты могла? Я мало тебе плачу, но лишние деньги никогда не помешают. Предательница — Предательница! Сухорукова толкнула Марьяну в бок. Та засмеялась, будто от щекотки, и резко дернулась. Из-под пальто Марьяны посыпались серебряные ложки и вилки. Алёна Александровна изумилась ещё больше. Так ты ещё и воруешь у них? А раньше воровала только у меня. Ты дважды предала меня, негоджайка. И я вот им так раскаиваюсь, ничуть не смутившись, сказала Марьяна. Врядё. Могу слезу пустить, если это поможет. Я не верю крокодиловым слезам, негоджайка. Знать тебя не желаю. Марина озадаченно взглянула на Матвея. А до этого они ладили? шёпотом спросила она. Матвей засмеялся. Алён Александровна умчалась в кухню, грозно сверкая очками. Марьяна понеслась вслед за ней, споря оттуда до ребят донеслись новые крики. Матвей уже хохотал во весь голос. "Нет, это не богатый особняк", скрипнул он. "Это сумасшедший дом". По крайней мере, теперь понятно, что Марьяна не имеет отношения к происходящему, заметила Марина. "Я даже рада". Мне что-то нравится эта наглая тётка. Ну нет, тоже, отсмеявшись, кивнул Матвеич.